Глава пятая. Не только запреты, но и привилегии. Какая задача в подготовке к беременности и материнству самая важная? Пройти вместе с партнером генетический скрининг на моногенные заболевания, бросить курить, провериться на инфекции сделать прививки, вылечить зубы, научиться пробегать 5 километров за одну тренировку, начать заранее есть фолиевую кислоту, обеспечить себе финансовую независимость, в том числе и от партнера. Это все, конечно, очень хорошо, но самое главное — это выучить английский. Ни одно другое действие не сэкономит вам столько сил, денег и нервов. Я даже не говорю о чтении научных исследований. Человеческое общество процветает благодаря разделению обязанностей и вполне нормально направлять интеллектуальные ресурсы на вашу собственную работу, а по остальным вопросам читать короткие и простые пересказы от компетентных людей. Но чтобы стать компетентным, человеку так или иначе приходится читать на английском, просто потому, что на нем публикуется более 90% всех научных работ. И эта цифра растет с каждым годом, выращивает сама себя. Ведь чем больше написано на английском, тем больше смысла его учить и на нем писать. Это дает естественное преимущество англоязычным популяризаторам науки, будь то отдельные люди или государственные организации, И почти всегда медицинская информация на сайте британского National Health Service, NHS, или американских Centers for Disease Control and Prevention, CDC, оказывается более современной, корректно сформулированной и понятнее организованной, чем на аналогичном государственном сайте на русском, или, полагаю, любом другом языке. Да и обычные мамские блоги, те из них, которые попадают в верхние строчки поисковой выдачи, на английском языке тоже окажутся более пригодными для чтения, в том числе потому, что это родной язык для 380 миллионов человек, в то время как русский — только для 155 миллионов. Там, где больше выбор, качество работы с информацией может оказаться сопоставимым в среднем, но лучшие авторы там окажутся лучше. С этой точки зрения, вероятно, есть смысл учить китайский и испанский, но пишущие на этих языках лучшие авторы все равно будут ссылаться именно на англоязычные научные статьи. «Серьезно, если вам нужен конкретный ответ на конкретный вопрос, то не тратьте время на чтение целой крупной книжки на русском языке», сообщила Ася, когда вы уже прочитали половину. «Гораздо лучше за две минуты посмотреть, что об этом говорит НХС, хоть даже с автоматическим переводчиком». Или вот у британского экономиста Эмили Остер есть неплохая книжка про прикладные вопросы беременности. В русском переводе называется «Спокойная и уверенная». Если кто ссылается на научные источники, которые, к тому же, читает на родном языке, то сам он может быть и экономистом, да и вообще человеком любой специальности. Прилагался бы только к ней метанавык поиска и понимания исследований. Я же свою задачу вижу в том, чтобы писать на русском языке для русскоязычных читателей научно-популярную книжку, то есть текст, содержащий обширные примеры из жизни различных зверят, описание молекулярных механизмов, разнообразные занимательные факты и избыточной подробности. Иногда они имеют, конечно, отношение к повседневной практике размножения. Естественные науки вообще имеют свойство быть связанными с реальностью. И в этой главе больше, чем в остальных. Но не это моя основная цель. Моя основная цель, чтобы вам было о чем поговорить, когда речь зайдет о вашей или чьей-нибудь еще беременности, и при этом сказать что-то такое, о чем ваш собеседник не читал уже 100 миллионов раз в 100 миллионах практических руководств. Поэтому вот меня-то и имеет смысл читать на русском языке. Английский нужен человеку любой национальности для извлечения простых ответов на простые вопросы, а родной язык — для радости неспешных рассуждений и избыточного необязательного знания. Ты же девочка! У меня плохие новости. Широкая общественность в какой-то степени была права, когда докапывалась до вас с разговорами про диплотену первой профазы МИОЗа. Если вы такого не припомните, значит, вы никогда не курили за гаражами в школьном возрасте. В таких случаях прохожие непременно считают своим долгом поговорить с вами о репродуктивной биологии, а именно сообщить, что девочкам курить вообще нельзя, потому что у них яйцеклетки уже хранятся в яичниках и будут под действием табачного дыма повреждены. В те времена, когда я курила за гаражами, мне было непонятно, как возможно повредить клетки, которые законсервировались в этой самой диплотене на долгие годы и не осуществляют никакой активной жизнедеятельности. Прохожие, как правило, тоже затруднялись с ответом. С тех пор накопились эпидемиологические данные, позволяющие предполагать, что курение все-таки может плохо отражаться на фертильности, даже когда оно осталось в прошлом. Если женщина курила по пачке в день более пяти лет или десять лет по половине пачки или два с половиной года, по две пачки в день – это одно и то же в категориях оценки вреда, то уровень антимюллерового гормона у нее окажется ниже, чем у никогда не курившей. Каждый дополнительный год курения на 1% повышает риск неудачи при экстракорпоральном оплодотворении. Механизмы, предположительно, примерно такие же, как ухудшение качества яйцеклеток с возрастом. Другими словами, то же самое ухудшение наступает под действием табачного дыма чуть быстрее. Микроскопические поломки в молекулярной машинерии увеличивают вероятность того, что процесс дозревания яйцеклетки не сможет запуститься правильным образом, когда придет ее время. Однако существенно, что эффекты эти описаны на относительно небольших выборках, пребывают на грани статистической значимости и легко исчезают при модификациях критериев подсчета. Курение в прошлом — это не очень хорошо, но оно точно оказывает гораздо меньше влияния на успех репродукции, чем курение в настоящем причем и пассивное тоже, и чем возраст. Ревнителям традиционных ценностей важно осознавать, что курить за гаражами в 15 лет девочке намного менее вредно с точки зрения интересов будущего потомства, чем в 25 выйти замуж за курящего человека и не выгонять его с сигаретами на улицу, или чем выйти замуж в 35, пускай и за некурящего человека. Это замечание справедливо, конечно, в том случае, если и сама девочка курить успешно бросила. К сожалению, здесь наука совершенно неумолима и абсолютно едина во мнении. Курение существенно снижает шансы как на само наступление беременности, так и на благополучное развитие ребенка. Причем, если для взрослого человека основной вред курения связан с воздействием табачного дыма и переход на никотиновые пластыри или электронные сигареты позволяет в значительной степени снизить ущерб, то для эмбриона это так не работает. Никотин сам по себе пагубно влияет на развитие нервной системы, а также ухудшает кровоснабжение плода из-за воздействия на стенки сосудов. Никотиновый пластырь может быть рекомендован беременной женщине в качестве временной меры для снижения страданий и, соответственно, повышения вероятности успеха при экстренном отказе от курения в случае неожиданно наступившей беременности. Но дальше все равно желательно поскорее перестать использовать и его. Никотин действует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы и при хроническом употреблении увеличивает их количество и одновременно снижает их чувствительность. У эмбриона эти рецепторы появляются ко второму месяцу внутриутробной жизни и дальше контролируют выживание нервных клеток, рост аксонов и формирование синапсов. На экспериментальных животных воздействие никотина в ходе эмбрионального развития приводит к уменьшению размера нейронов в гиппокампе, Нарушает работу дофаминовых рецепторов, изменяется отношение нейронов и глиальных клеток. На людях изучать такие эффекты труднее из-за сочетания этических и технологических ограничений, но зато давно известно, что окружность головы и объем мозга у детей курящих женщин в среднем оказываются меньше, не намного, но достоверно, причем отличия сохраняются и в возрасте 6-8 лет. Еще одна душераздирающая особенность детей курящих женщин заключается в том, что они уже рождаются с зависимостью и вынуждены преодолевать в первые дни своей жизни никотиновую ломку. Пишущие об этом авторы, впрочем, гуманно отмечают, что никотин попадает также и в грудное молоко и облегчает страдания новорожденных. С точки зрения здоровья есть проблемы и более серьезные. Дети курящих женщин рождаются примерно на 300 граммов легче. Это плохо. Вес младенца при рождении надежно коррелирует с его будущим здоровьем. Курение повышает риск преждевременных родов, внутриутробной гибели плода, а главное — риск синдрома внезапной детской смертности, при котором уже родившийся здоровым ребенок, обычно в возрасте 2-4 месяцев внезапно забывает, как дышать. Считается, что нарушение работы дыхательного центра обычно происходит, когда ребенок вдыхает воздух с повышенным содержанием углекислого газа, поэтому наука настоятельно рекомендует класть младенцев спать на спину в отдельную кроватку без одеял, подушек и мягких бортиков, чтобы ни во что не уткнулись носом, и в хорошо проветриваемом помещении. И продолжать беречь их от табачного дыма, конечно. У курения во время беременности есть две интересные особенности по сравнению со многими другими вредными воздействиями. Во-первых, у него слабо выражен дозозависимый эффект. Большинство опасных последствий курения становится актуально сразу же, как только оно начинает присутствовать в принципе, но с каждой последующей сигаретой риски увеличиваются медленно. Преждевременные роды случаются приблизительно у 8% некурящих женщин, у 13% курящих 1-2 сигареты в день и у 15% курящих по целой пачке. Риск неожиданной смерти уже рожденного младенца составляет 0,04% 1 на 2500 для некурящей женщины. Он взлетает в два раза до процента, если женщина курила во время беременности одну сигарету в день. Но при этом 5 сигарет в день дают увеличение вероятности смерти только до процента. Лишь на 20 сигаретах в день оно достигает процента. Один случай из 666, а дальше уже практически не растет. Про тех, кто курит во время беременности менее одной сигареты в день, Надежных данных нет, но такой характер графика предполагает, что опасность присутствует и в этом случае. По возможности, избегайте. Во-вторых, опасность курения скорее возрастает, чем снижается, по мере того, как беременность прогрессирует, что тоже довольно необычно для яда. Так происходит потому, что негативное влияние никотина на кровеносную систему выражено сильнее, чем его тератогенные эффекты. Курение не очень сильно повышает вероятность пороков развития. Максимальный эффект установлен для расщелин губы и неба У детей-курящих женщин их вероятность примерно 1 к 450, а для некурящих – 1 к 550. Для всех остальных нарушений увеличение риска либо и того меньше, либо отсутствует вообще. Но зато курение со стопроцентной вероятностью ухудшает кровоснабжение плода в целом и его мозга в частности. И эти эффекты оказываются более вредоносными в период интенсивного роста, то есть во втором и особенно в третьем триместре. Если отказаться от никотина в первой неделе беременности, то вероятности мертворождения преждевременных родов и низкого веса при рождении сравняются с таковыми для некурящих. Окружность головы ребенка и объем его мозга также не будут меньше, чем у его благополучных сверстников. Риски попадания в отделение интенсивной терапии в первые дни жизни, например, из-за асфиксии, все равно остаются несколько увеличенными для детей, чьи матери курили в первом триместре, ну и риск пороков развития, разумеется, таким образом снизить не получится. Но в общем следует признать, что если вы беременная женщина и курите за гаражами, то прохожие, которые ругают вас сильнее, когда пузо уже видно, чем когда его не видно, оказываются в этом правы. Та стадия, когда не только пузо не видно, но и двух полосочек еще нет, считается относительно безопасной для излишеств и злоупотреблений, если речь идет о тех вредных факторах, которые не задержатся в организме надолго. Мы говорим «да» алкоголю и рентгеновскому облучению, но говорим «нет» инфекциям и тяжелым металлам. Логика тут такая. Эмбрион на ранних этапах развития состоит из стволовых клеток, которые могут дать начало любому органу. Эта клеточная масса может даже разделиться на двух полноценных людей, однояйцевых близнецов. Если вредное воздействие погубит часть клеток, то другие клетки смогут это компенсировать. Если оно погубит слишком много клеток, ну, значит, просто не будет беременности. Эмбрион погибнет раньше, чем мать об этом узнает. А вот с третьей недели после оплодотворения уже активно происходит специализация клеток, и там становится важно вести здоровый образ жизни, особенно в первом триместре, когда формируются все внутренние органы. Тут следует оговориться, что косвенные данные насчет излишеств и злоупотребления опасных и до задержки все-таки существуют. Во-первых, в экспериментах на мышах, которым вводят подкожно-высокие дозы алкоголя, он просачивается к эмбрионам еще до их имплантации, что влияет на метилирование ДНК и на последующий набор веса, а также развитие сердца и мозга. Но речь тут идет о действительно высоких дозах. В пересчете на человека весом 60 кг это было бы четверти литра водки за 2 часа, притом инъекционно. И даже в этом случае видимое отклонения от нормы были бы зафиксированы лишь у 19% родившихся у него мышат. Во-вторых, эпидемиологические исследования стабильно показывают, что более благополучные беременности и более здоровые младенцы случаются у тех матерей и отцов, которые перестали пить и курить задолго до зачатия или не делали этого вообще. Сложность тут в том, что не всегда удается надежно отделить причинно-следственные связи от корреляций. Может быть, вредные вещества повлияли на созревание половых клеток, и от этого ребенок получился менее здоровый. А может быть, ответственные родители осведомлены о вреде алкоголя и табака и отказываются от них заранее, но также и лучше питаются, больше двигаются и вовремя проходят все необходимые скрининги и осмотры. И основной выигрыш связан как раз с этим. Во всяком случае, с тех пор, как эмбрион начал формировать себе ткани и органы, алкоголь ведет себя как нормальное отравляющее вещество. Чем раньше женщина его принимает и чем в больших количествах, тем сильнее от него вред. Самое плохое, что может произойти это фетальный алкогольный синдром, ФАС, и его более мягкие формы, которые называются нарушениями фетального алкогольного спектра. Жертвы ФАС обладают специфической внешностью: у них приплюснутый нос, тонкая верхняя губа, слабо выражен губной желобок, вертикальная бороздка над верхней губой, небольшие глаза, вытянутое лицо и маленькая голова а также маленький рост и вес. Распространены проблемы со зрением, слухом, с сердцем и почками. Речь развивается с задержкой. Память и внимание нарушены. Поведение гиперактивное. Последствия собственных действий человеку непонятны. IQ снижен до уровня умственной отсталости. Никакого лечения от ФАС нет. Можно в лучшем случае создавать инклюзивную среду и обеспечивать медицинский контроль. Риски развития ФАС максимальны при употреблении алкоголя в первом триместре, и особенно во второй его половине. Если напиваться раньше, то больше шансов уморить эмбриона до смерти, и тогда он не попадет в выборку. В этот период каждый дополнительный алкогольный напиток в день, равно как и каждый дополнительный день, когда алкоголя было выпито много, повышает вероятность появления микроцефалии на 12%, вероятность отсутствия бороздки над верхней губой на 25%, тонкой верхней губы на 22% и низкого веса и роста при рождении попадание в десятую часть самых маленьких новорожденных для данного срока беременности на 16 и 18% соответственно. Во втором триместре с помощью алкоголя уже труднее вызвать микроцефалию или добиться тонкой верхней губы, а в третьем пагубные последствия, видимые невооруженным взглядом, становятся менее радикальными и в основном связаны с размером ребенка при рождении. Простой способ избежать фаз — это не употреблять алкоголь во время беременности. Несмотря на это, проблема удивительно широко распространена. С нарушениями фетального алкогольного спектра в среднем по миру рождается около 8 детей на 1000. Из них 1-2 будут страдать от наиболее тяжелой формы синдрома. Частота встречаемости болезни очень сильно зависит от культурных особенностей. Россия с ее 28 пострадавшими детьми на 1000 родившихся входит в десятку лидеров, но все же отстает от ЮАР, Хорватии, Ирландии, Италии, Беларуси, Дании и Соединенного Королевства. Означает ли это, что 2,8% женщин в России плевать хотели на благополучие своих младенцев? Да, но нет. Во-первых, так-то число женщин, которым наплевать на своих младенцев, на порядок больше. Признают употребление алкоголя во время беременности 36,5% россиянок, и это все еще меньше, чем в Англии. Во-вторых, большинство из них употребили алкоголь во время беременности без видимых последствий, а также знакомы с десятком женщин, поступавших также. Когда эффекты дозозависимые, вероятностные, да еще и зависят от времени приема, то авторы медицинских рекомендаций оказываются в сложном положении. Если они скажут «немного пить безопасно», то среди благодарной аудитории обязательно найдутся те, у кого родятся больные дети, и как быть уверенными, что это не связано. Если же они скажут «вообще никакого алкоголя нельзя никогда» и не только беременным, но и всем сексуально активным женщинам репродуктивного возраста, а именно так попробовали сказать сотрудники CDC в 2016 году, то их перестанут слушать и тогда, когда они пытаются сказать что-то более обоснованное. В научной периодике есть свобода дискуссии, и можно найти статьи в поддержку обеих точек зрения. Вот аргументы тех, кто считает, что во время беременности умеренно употреблять алкоголь можно. А. Люди так делали испокон веков и тем не менее построили великую европейскую цивилизацию. Б. Не существует убедительных доказательств того, что алкоголь в малых дозах причиняет вред ребенку. В. Медицинские авторитеты должны уважать автономию женщины и ее право избегать рисков в большей или же в меньшей степени. Г. В случае полного запрета женщины не перестанут пить, но перестанут признаваться в этом даже в анонимных опросах, и мы утратим возможность проводить хоть какую-то оценку рисков. А вот аргументы тех, кто считает, что нельзя. А. Если риск неизвестен, это не означает, что его нет. Б. Большой массив эпидемиологических данных демонстрирует, что дети, чьи матери употребляли алкоголь во время беременности даже в умеренных количествах, чаще сталкиваются с поведенческими проблемами и ментальными расстройствами. И это правда, но эти же матери обычно демонстрируют и широкий спектр других проблем – от курения до низкого социоэкономического статуса. В. Люди вообще-то дураки, и если разрешить им пить немного, то они неправильно подсчитают, увлекутся и злоупотребят. Нет единства мнений даже и в том, что такое это «немного». Порог, после которого вероятность негативных последствий возрастает уже гарантированно, это 32 грамма этанола в неделю, что соответствует двум банкам пива по 0,33 литра. На этом уровне важно, как их распределять по неделе. Если выпить две банки подряд за один вечер, то опасность выше, чем если растянуть это же количество на 4 вечера, поскольку вредные эффекты алкоголя зависят от его концентрации в крови. У тех, кто пьет менее чем по 32 грамма в неделю, Несколько возрастают риски малого веса при рождении и преждевременных родов, но не так сильно, как в случае курения. А в остальном надежных доказательств вреда нет. Мне кажется очевидным, что вообще вся история про беременность и материнство — это история про поиск баланса, взвешивание вероятностей и принятие решений в условиях неопределенности. И все это на фоне стремительно меняющихся обстоятельств. Я думаю, что довольно безответственно беременеть человеку, который пьет или курит на постоянной основе и не планирует делать паузу. Но я также думаю, что если человек, уже будучи беременным, все же выкурил сигарету или отхлебнул пиво у товарища, когда была у того человека особенно трудная минута, то это не делает его автоматически непригодным к материнству. Эмбриона в животе, конечно, жаль, потому что он будущий человек и не может выбирать, что с ним происходит. Но и мать тоже жаль причем по тем же причинам. Стройматериалы материалы и фурнитура. Занимательный факт. В исследованиях витаминов для беременных, как правило, не используется плацебо. Если вы хотите оценить, способствует ли витаминно-минеральный комплекс лучшему протеканию беременности, то вы даете его половине испытуемых, но второй половине испытуемых вы все равно даете не пустышку, а капсулу с фолиевой кислотой и железом потому что совершенно точно известно, что без них женщине и ребенку будет плохо. Фолиевая кислота, она же витамин В9, хорошо умеет присоединять к себе один атом углерода и отдавать его обратно. Это делает ее необходимым участником множества биохимических реакций, в которых его нужно куда-нибудь доставить и на что-нибудь нацепить. В частности, она необходима для синтеза аденина и гуанина. Помните, ДНК в школьном учебнике состоит из букв АГТЦ. Вот это как раз две из них. И для метилирования ДНК, то есть создания сигнальной разметки, определяющей, какие гены в какой момент будут считываться, а какие будут молчать. Очевидно, что своевременное включение и выключение генов играет ключевую роль в успехе проекта «Создать человека из кучки клеток». И действительно, без фолиевой кислоты все часто идет не так. Самое известное и драматическое последствие недостатка фолиевой кислоты — это дефекты смыкания нервной трубки, Как только у юного эмбриона образуется хорда, предшественник позвоночника, судьба ближайших к ней поверхностных клеток становится предрешена, они превратятся в головной и спиной мозг. Для этого участку над хордой предстоит свернуться в трубочку и погрузиться вглубь тела. Если этот процесс не завершился, если трубка не замкнулась по всей длине и сохранила сообщение с внешней средой, то для будущего человека это будет означать проблемы со здоровьем. Их масштаб варьирует от летальных до малозаметных в зависимости от того, насколько большая сохранилась щель и в какой части нервной трубки. В самом худшем варианте получится анэнцефалия, при которой большие полушария головного мозга не формируются вообще, и человек умирает до или вскоре после рождения. В самом лучшем случае – скрытое расщепление позвоночника, когда проблемы видны лишь на рентгене. Появление дефектов нервной трубки сильно зависит от наследственности, Но роль играет не один какой-то ген, а много сразу. Причем мутации в них могут возникать уже на стадии формирования половых клеток. Так что генетический скрининг родителей не позволит оценить риски в полной мере. Мутации приведут или не приведут к более или менее тяжелому дефекту в зависимости от условий среды и, в частности, от уровня фолиевой кислоты в крови беременной женщины. В регионах, где ее потребление в пищу недостаточно, дефекты нервной трубки случаются с частотой около 20 к 10 тысячам. Это среди живых новорожденных. А многие такие беременности заканчиваются выкидышем или при доступности УЗИ искусственным абортом. А после обогащения диеты фолиевой кислотой, например, на государственном уровне, при обязательном ее добавлении в хлеб, макароны или хлопья для завтраков, число новорожденных с дефектами нервной трубки снижается примерно до 5 на 10 тысяч. Но есть нюанс. Нервная трубка должна закрыться к 28 дню после зачатия. И если нет, то это уже не починится. О беременности женщина узнает через 2 недели после зачатия, если сделала тест в первый день задержки. И еще 2 недели у нее остаются на то, чтобы насытить организм фолиевой кислотой. Исследования же показывают, что ее прием в стандартной дозировке в 400 микрограмм в сутки позволяет достичь оптимальной концентрации в крови примерно через 5 месяцев. Это не означает, что мы все умрем. Фолиевая кислота поступает и из еды, листовых овощей, бобовых, цитрусовых, яиц, хотя и хуже усваивается, чем химически стабильная таблетированная форма. Для большинства эмбрионов, имеющегося ее уровня, оказывается вполне достаточно, чтобы нервная трубка благополучно закрылась. Но да, если вы такой человек, который в принципе может забеременеть, то было бы недурно принимать фолиевую кислоту просто так на всякий случай. В дозировках от 1 мг в сутки она точно безвредна и притом пойдет на пользу не только гипотетическому эмбриону, но и вашему собственному кроветворению. Собственно, и беременному человеку фолиевая кислота нужна для кроветворения. Казалось бы, зачем ее запихивают во все витаминные комплексы и во втором триместре, и в третьем, если с точки зрения нервной трубки она утрачивает всякий смысл уже через две недели со дня задержки. В принципе, она полезна и для дальнейшего развития нервной системы ребенка. Мы к этому еще вернемся. Но главный смысл как раз в том, что беременность подразумевает необходимость дышать за себя и за того парня или девчонку, и нужно больше эритроцитов. А значит, их клетки-предшественники в костном мозге интенсивно размножаются, активно синтезируют новые нуклеотиды для включения в будущую ДНК, а фолиевая кислота подносит им строительные блоки — атомы углерода. Участвует она и в метилировании ДНК в ходе созревания предшественников эритроцитов, причем делает это совместно с витамином В12. Если вдруг его не хватает, это тоже серьезная проблема, потому что без него фолиевая не может отдать свою метильную группу куда положено. Сначала на гомоцистеин, а потом он, пройдя еще два превращения, передаст ее молекуле ДНК топчется на месте, накапливается в клетках мертвым грузом, не выполняет остальные свои задачи, а у человека тем временем развивается мегалобластная анемия, когда крупные клетки-предшественники грустно ползают по костному мозгу, а потом умирают, так и не став эритроцитами. Отсутствие анемии у матери, естественно, означает и лучшие условия для плода. Прием любых витаминов для беременных, гордо сообщают их производители, ассоциирован со снижением риска рождения маловесного ребенка. Но это до тех пор, пока контрольную группу кормят таблеточками плацебо. Если же, как принято в современных исследованиях беременных, давать им все-таки фолиевую и железо, то благотворные эффекты остальных веществ оказываются практически незаметными. Фолиевая кислота способствует и снижению риска преждевременных родов, особенно если начать ее принимать за несколько месяцев до беременности и продолжать всю дорогу. На фоне достаточного уровня фолиевой кислоты формируется более качественная плацента. Плод получает лучшее питание, ниже риск избыточного воспаления, а еще в крови беременной оказывается ниже уровень гомоцистеина, поскольку, как мы уже упоминали, фолиевая кислота навешивает на него метильную группу и вовлекает в полезные дела. А гомоцистеин считается, если и не причиной, то устойчивым спутником разного рода проблем с кровеносной системой, в частности, способствует чрезмерному образованию тромбов. Еще проще история про железо. Уровень гемоглобина во время беременности снижается у всех женщин, просто за счет того, что объем плазмы растет быстрее, чем количество эритроцитов. То, что кровь становится менее густой, само по себе неплохо. Ей так удобнее течь через плаценту. До тех пор, пока уровень гемоглобина выше 100 граммов на литр, можно о нем серьезно не беспокоиться. Это физиологическая анемия. Но в этих рамках редко кто удерживается. Лишь 15-20% женщин способны выносить ребенка, не исчерпав собственное депо железа, если не принимают его дополнительно. Заранее оценить собственные перспективы можно по уровню ферритина в крови. Если он выше 70 микрограмм на литр, это значит, что количество резервного железа в организме превышает 500 мг, а как раз примерно столько вам предстоит передать ребенку за время беременности. На практике, комментирует акушер-гинеколог Иван Луговской, прочитавший книжку перед публикацией, даже и 30 микрограмм на литр уже неплохо. Женщина ведь продолжит получать железо с пищей и во время беременности. Но если и до этого показателя вы не дотягиваете, то обсудите это с врачом заранее, чтобы потом не мучиться с анемией, когда во второй половине беременности ребенок начнет высасывать из вас железо, как электромагнит. Недостаток железа в организме опаснее для матери, чем для плода. Система оптимизирована по принципу «все лучшее детям», и даже у женщин с выраженной железодефицитной анемией обычно рождаются младенцы с нормальным для младенцев, то есть высоким, уровнем гемоглобина. Но если железа настолько мало, что не хватает уже обоим, или есть дополнительные факторы, снижающие эффективность передачи железа ребенку – гипертония, диабет, курение, мать-подросток или многоплодная беременность – то будет страдать и он. Дефицит железа может привести к нарушению ветвления дендритов в головном мозге новорожденного. Никто не вскрывает ему череп, разумеется, чтобы на это посмотреть. Но современные технологии нейровизуализации способны на многое, особенно если сочетать их с данными экспериментов на животных. Такие изменения архитектуры серого вещества ассоциированы с ухудшением памяти. Причем его регистрировали как у маленьких младенцев, им можно делать электроэнцефалограмму и сравнивать реакцию мозга на знакомые и незнакомые звуки. Так и у детей детсадовского возраста, даже если уровень железа у них уже давно вернулся к норме. Но ну и даже если дефицит железа только у матери все равно хорошего мало. С ребенком в животе надо бы хорошо высыпаться, много гулять и много работать, поскольку это будет намного сложнее с ребенком снаружи, а с железодефицитной анемией все это становится проблематичным. Что касается всех остальных витаминов и минералов, то с ними извинить за выражение все не так однозначно. Убедительных доказательств пользы мало. Большой Кокрейновский обзор Кокрейн это самая авторитетная организация по оценке медицинских исследований. Сообщает нам, что прием витаминно-минеральных комплексов по сравнению с приемом только фолиевой и железа, снижает риск преждевременных родов, в особенности совсем преждевременных, до 34-й недели. Выборка тут составила почти 40 тысяч участников, и те из них, кто принимал мультивитамины, рожали слишком рано на 19% реже. Как Кокрейн, правда, говорит, что доказательства тут скорее среднего качества, чем высокого. Они не могут исключить, что авторы исследований охотнее публиковали те результаты, которые согласовывались с их гипотезой. Вот, но это самое убедительное свидетельство пользы витаминов, которые есть у человечества. Благотворные эффекты были зафиксированы также для мертворождений и низкого веса при рождении, но там они небольшие и на грани статистической достоверности. Для всего остального, на что смотрели, выкидышей, пороков развития, материнской смертности, смертности новорожденных и даже вероятности кесарево-сечения, доказательств пользы витаминно-минеральных комплексов нет вообще. Тут следует отметить, как рейновские авторы тоже отмечают, что витаминно-минеральный комплекс для беременных – это понятие очень растяжимое. Если вы купите в аптеке несколько разных комплексов и сравните состав, то вы увидите, что производители добавляют или не добавляют в них разные вещества в разных дозировках совершенно произвольно, как бог на душу положит. Там точно есть фолиевая, потому что она точно нужна. Там есть железо, но обычно в невысокой дозировке, потому что вдруг вы относитесь к тем 20% женщин, кому его и так хватает. А если нет, врач его вам все равно назначит отдельно. А в остальном явных доказательств пользы все равно нет, так что добавляют чего-нибудь, исходя из своих представлений о прекрасном. Британская NHS бесплатно выдает малоимущим гражданам витаминный комплекс, содержащий фолиевую витамин С и витамин D, но также оговаривается, что если вы не малоимущий и все-таки едите фрукты и овощи, то витамина С вам должно хватать и так. Она также отдельно предостерегает против покупки любых комплексов, содержащих витамин А в виде ретинола, поскольку его наличие свидетельствует о том, что производитель не думает головой. Это, конечно, рекомендация британских ученых, в том смысле, что она рассчитана на страну, в которой люди, как правило, полноценно питаются. Если вы изо дня в день едите только белый рис, как житель бедной деревни Третьего мира, то тогда ретинол в составе витаминно-минерального комплекса будет вполне уместен. Речь идет о том, что в приеме витамина А нужно аккуратно пройти между сцилой и харибдой потому что и его недостаток, труднодостижимый для жителей развитой страны, и его избыток, легко достижимый для жителей развитой страны, опасны для развития эмбриона, особенно в первые 60 дней его жизни. Витамин А и родственные ему соединения называются ретиноидами. Еще бывают каротиноиды, которые превращаются в витамин А в организме. Первые мы получаем из животных продуктов, печень и печеночный паштет, Рыба и особенно рыбий жир, яйца, молочные продукты. Вторые из растений, особенно из оранжевых, как тыква или ботат. Но и в шпинате каротиноидов немало. Достичь передозировки витамина А посредством поедания овощей более или менее невозможно. У человека кожа приобретет оранжевый оттенок раньше, чем такое случится. Ретиноидов же съесть слишком много довольно просто. Причем не обязательно даже съесть. Врачи также не рекомендуют использовать во время беременности и косметику, в состав которой они входят. Для большинства женщин это обходится без последствий, но гипотетический риск передозировки все же присутствует. Опасность избытка ретиноидов для эмбриона объясняется точно так же, как опасность их недостатка. Эти молекулы, в первую очередь ретиноевая кислота, способствуют транскрипции, считыванию, множества генов, вовлеченных в органогенез. Если ретиноевой кислоты нет, то эти гены вообще не работают, а если ее слишком много, работают активнее, чем должны, и то и другое вызывают пороки развития. Если витамин А месяцами не поступает с пищей, то у немногочисленных выживших эмбрионов нарушается формирование сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхательной системы, кишечника, мочеполовой системы и скелета, в частности, черепа. Известно это в основном по экспериментам на животных, Даже в третьем мире люди редко сталкиваются с таким колоссальным дефицитом. Нечто похожее, впрочем, можно испытать на себе, точнее, к сожалению, на своем ребенке, при злоупотреблении алкоголем во время беременности. Картина нарушений развития при фетальном алкогольном синдроме очень напоминает таковую при выраженном недостатке витамина А. И это не просто совпадение. Предполагается, что ключевой механизм тератогенности алкоголя Как раз и заключается в нарушении производства и нормальной работы ретиноевой кислоты. При избытке витамина А повышается вероятность расщелин губы и нёба, пороков развития сердца, крупных артерий, центральной нервной системы, таких как микроцефалия, мочеполовой системы и тимуса это органы иммунной системы. Принято считать, что рискованные дозировки начинаются с 1500 микрограмм в сутки. В случае ежедневного приема 3000 микрограмм – это 10 тысяч международных единиц – пороки развития регистрируются с вероятностью 1 к 57. Чаще всего так происходит, если дерматолог назначает женщине ретиноиды для лечения акне, а потом на фоне их приема наступает беременность. Чтобы получить столько ретиноидов из пищи, нужно любить печенку. 3000 микрограммов витамина А содержится всего лишь в 15 граммах тушеной говяжьей печени. Это кусочек меньше спичечного коробка. Еще можно получить такую дозу из 60 граммов паштета, 100 граммов жареных куриных потрохов, 300 граммов угря или 400 граммов тунца. Сыра для достижения такой высокой дозировки понадобится съесть уже целых 800 граммов вареных яиц и вовсе три десятка. Я использовала оценку содержания витаминов с сайта MyFoodData.com, который, в свою очередь, опирается на данные USDA, Министерства агрокультуры США. Выбор был обусловлен только удобством их таблиц. А вообще надо помнить, что в разных источниках цифры будут отличаться, и в любом случае они приблизительные, так как зависят и от рецептуры блюда, и от того, чем питалось животное при жизни. При этом существенно, что речь идет именно о систематическом злоупотреблении. От единственного бутерброда с паштетом, съеденного по рассеянности, ничего плохого с вашим ребенком не случится. Ничего плохого не произойдет и в том случае, если съесть много витамина А во втором или третьем триместре, когда внутренние органы плода уже сформированы. Теперь его недостаток, то есть ситуация, когда потребление постоянно и существенно не дотягивает до рекомендованных 800 микрограммов в день, становится более важной проблемой, чем избыток. При дефиците витамина А не сможет полноценно развиваться иммунная система, Он повлечет ограничение роста плода, поспособствует анемии, дурно отразится на мозге, в частности, повысит риск шизофрении в будущем и неизбежно приведет к проблемам со зрением, как у плода, так и у матери. В первую очередь вызовет у беременной женщины ночную или куриную слепоту, то есть нарушение способности видеть в сумерках. Для этого нужны клетки-палочки, в них должен быть светочувствительный пигмент родопсин, а в его составе обязательно присутствует ретиналь, производная витамина А. На рубеже XX и XXI веков с куриной слепотой сталкивались около миллиона беременных женщин в год, в основном в беднейших районах Азии и Африки. В наше время проблема стала менее распространенной, поскольку в таких районах беременным женщинам теперь организованно выдают витамин А в больших дозах, например, 25 тысяч единиц, 7500 микрограмм раз в неделю, разумеется, когда срок уже достаточно большой не менее 60 дней после зачатия. Четвертое по важности упоминание вещество – это витамин D. Он примечателен тем, что представления о его роли для беременной женщины в последние несколько лет непрерывно пересматриваются, и можно найти одинаково авторитетные и одинаково современные источники с совершенно разными рекомендациями. Всемирная организация здравоохранения, например, дополнительный прием витамина D во время беременности, в свои рекомендации не включает. Но все последние 10 лет, по мере накопления данных, у нее смягчается интонация. В 2012 году ВОЗ подчеркивала, что нет ни доказательств его пользы, ни доказательств безопасности. В 2016 году говорила, что доказательства пользы есть, но низкого качества, так что опираться на них не стоит. А принимать витамин D имеет смысл разве что тем женщинам, у которых по анализам крови установлен его уровень ниже нормы. В 2020 году высказалось в том духе, что доказательств пользы слишком мало, чтобы побуждать беременных покупать витамин D за свои деньги. Но если женщина подозревает, что у нее витамина D недостаточно, потому что она, например, живет в северной стране, то вполне можно его принимать. Рекомендованную дозировку ВОЗ называет очень низкую – 200 единиц, 5 микрограммов, призывая все же стараться получать витамин D из солнечного света и из еды. Другая организация такого же уровня авторитетности, как Рейн, опираясь примерно на тот же самый набор исследований, демонстрирует более высокую степень лояльности, причем она тоже возрастает со временем. В 2016 году какрейновские эксперты говорили, что витамин D может снижать риски при эклампсии и низкого веса при рождении, а в 2019 году, что он, вероятно, снижает эти риски. Одновременно за отчетный период снизилась их уверенность в том, что витамин D как-то помогает против преждевременных родов. Напротив, в сочетании с кальцием он может даже увеличивать их вероятность. Но зато добавилось предположение, что он до некоторой степени защищает от развития гестационного диабета. Кокрейн выступает скорее за то, чтобы беременные женщины принимали витамин D, но в выводах сдержанно, рекомендует рассматривать каждый случай индивидуально, конкретных дозировок не называет и подчеркивает необходимость проведения дальнейших исследований. Если же смотреть не на взвешенные выводы авторитетных организаций, а на отдельные научные статьи, пусть и в приличных журналах, то там наблюдается какой-то неудержимый фестиваль обожания витамина D, набирающий мощь с каждым годом как лавина. Нам сообщают, что витамин D в высоких дозировках, в районе 4000 единиц в сутки, убережет нас от преэклампсии, преждевременных родов, низкого веса ребенка при рождении, гестационного диабета, кесарево сечения, поспособствует набору костной массы ребенка, увеличит его окружность головы, снизит у него вероятность респираторных инфекций, астмы, диабета первого типа, рассеянного склероза, аутизма и низких оценок в тестах на вербальные способности. Ах да, и от рака он тоже защищает. Какого-то универсального для всех случаев механизма действия не предполагается. Просто витамин D, во-первых, контролирует обмен кальция и фосфора, А они, в свою очередь, нужны не только для строительства костей, но и для нормальной работы каждой клетки. И, во-вторых, участвуют в регуляции считывания генов, в частности, вовлеченных в работу иммунной системы и контролирующих обмен веществ. Во многих исследованиях авторы вообще не пытаются предлагать биологические объяснения, а просто регистрируют корреляцию между достаточным уровнем витамина D в крови и сниженным риском того или иного заболевания. Стоит учитывать, что подобных работ хотя и много в целом, но мало по каждому отдельному вопросу, и большинство из них выполнены на небольших выборках, на десятках или, в лучшем случае, сотнях человек. Одновременно различается и методология. Исследования проводят в разных странах с разным количеством солнечного света. Людям дают разные дозы витамина D и по-разному оценивают результаты. Авторы каждого обобщающего обзора могут какие-то исследования посчитать хорошими и включить, а какие-то не найти или не посчитать хорошими и не включить, и будут приходить, соответственно, не к тем выводам, что большинство их коллег, например, решительно отринут влияние на и преждевременные роды, хотя и согласятся насчет веса при рождении и гестационного диабета. В реальности для любого эффекта, приписываемого витамину D, нетрудно найти и подтверждающие, и опровергающие его статьи. Практические деятели здравоохранения, особенно в богатых регионах с низкой инсоляцией, не ждут наступления полной ясности и рутинно назначают витамин D всем подряд уже сейчас. Бывает, что по 400 единиц в сутки, а бывает, что и по 4000. Более или менее все согласны, что опасности для беременной такая доза не представляет, а польза может быть обширна и разнообразна. Что касается меня лично, то я человек-трус и консерватор, и дух старой школы, вопиёт во мне, что с жирорастворимыми витаминами вообще надо осторожнее. А в реальности сейчас их обычно уже по этому признаку не группируют, рассматривают свойства каждого отдельно. И поэтому, хотя врачи в женской консультации говорили мне принимать по 4000 единиц в день, я принимал по 3000 причем причём 2-3 раза в неделю. Но у меня существенная часть беременности пришлась на лето, а под солнечными лучами человек способен сам себе производить витамин D в очень приличных количествах. Если досидеть до покраснения кожи, будучи в купальнике, это даст 20 тысяч единиц сразу. От обычной прогулки с голыми локтями и коленками можно ожидать около 3 тысяч единиц. Большие экспертные организации не разделяют бурного энтузиазма отдельных исследователей не только по поводу витамина D, но и по поводу омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Как Рейн сообщает нам, что они снижают риск преждевременных родов, а особенно совсем преждевременных, до 34 недель. С этим сталкиваются 4,6% женщин вообще и только 2,7% среди принимающих омегу-3. Немного уменьшается и вероятность малого веса при рождении 15 – 15,6% против 14%. Но расхваливают омегу-3 обычно в контексте интеллектуального развития ребенка, И вот здесь, как Рейн скептичен, нет, говорит, убедительных доказательств того, что дети матерей, дополнительно принимавших пищевые добавки с омегой-3 во время беременности, как-то превосходят остальных с точки зрения когнитивных способностей, уровня IQ, моторных навыков, развития речи или хорошего поведения. Речь идет не о том, что омега-3 для развития мозга совсем не важна, а скорее о том, что человеку, который более или менее полноценно питается, Вполне достаточно их поступления с пищей. Две главные молекулы в этой категории – эйкозапентоеновая кислота EPA и докозагексоеновая кислота DHA – берутся из рыбы, морепродуктов и водорослей, но также могут в небольших количествах синтезироваться в организме из альфа-линоленовой кислоты, которая содержится во многих растительных маслах. В ближайшем супермаркете можно купить, например, льняное масло или семена чиа. При упоминании рыбы в контексте питания беременных женщин часто вспоминают ртуть. Действительно, хищные океанические рыбы могут накапливать ее у себя в организме в концентрациях, опасных для развития плода. Но обычно ученых сильнее беспокоит, что люди, услышавшие об этом, перестают есть рыбу вовсе. Так делать не нужно. Достаточно стремиться чередовать рыбу и морепродукты разных сортов, отдавая предпочтение мелким и средним существам, таким как треска, тилапия или скумбрия, и не злоупотребляя крупными, такими как акула, тунец, рыба-меч или марлин. В этом случае реальная польза будет существенно перевешивать гипотетический риск. Что касается всех остальных веществ, тут и вовсе ничего интересного не скажешь. Помимо железа и фолиевой, ВОЗ рекомендует принимать кальций для снижения риска преклампсии, но не всем, а только тем, кто не может получить его достаточно из пищи. Еще рекомендует быть аккуратнее с кофеином, поскольку чрезмерное его употребление повышает риск выкидышей и рождения детей с низким весом. Чрезмерное – это больше 300 мг в сутки. В чашке кофе содержится от 50 до 100 мг. В стандартном энергетике – 300 мг на 100 г. В Кока-Коле – и того меньше. В остальном ВОЗ призывает правильно питаться и не есть всяческие биодобавки без уважительных причин. Так-то, конечно, более-менее про любое вещество можно найти статьи насчет его колоссальной значимости для развития плода или вреда от передозировки, или и то, и другое. Просто речь идет о том, что для всех остальных витаминов и минералов, кроме упомянутых, недостатка или избытка довольно трудно достичь, если сколько-нибудь полноценно питаться. Я лично, будучи беременной, следила за тем, чтобы раза 3-4 в неделю есть рыбу или водоросли, чтобы мне уж точно хватало йода и омеги-3 хотя их и так обычно всем хватает. Много ела сыра и творога, кальций, а также витамин А в неопасных дозах, а также избегала еды, представляющей инфекционную опасность, в частности, мягкого белого сыра, мясных нарезок и суши. В такой еде может человека подстерегать листерия. Эта бактерия в большинстве случаев безопасна для обычного человека, но вот у человека беременного, к сожалению, с высокой вероятностью убивает ребенка. Еще я следила за тем, чтобы есть побольше всяких аллергенов. Орехов, арахиса, клубники, апельсинов. Съела даже как-то раз устрицу и креветку, хотя терпеть не могу всяких морских гадов, потому что в последнее время накапливаются данные о том, что пищевые эксперименты матери могут снижать риск последующей аллергии у ребенка. Здоровое питание во время беременности ничем особенно не отличается от здорового питания за ее пределами, говорит нам ВОЗ и даже не требует радикального увеличения калорийности или потребления белка, если оно не было слишком низким изначально. Самая распространенная ситуация, в которой про питание во время беременности все таки надо как-то специально тщательно думать, это вегетарианство, и особенно веганство. Для человека за пределами беременности, обладающего доступом к разнообразной еде, вегетарианство полезно. Такое питание менее калорийно, оно обеспечивает более благоприятный липидный профиль, и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и многих разновидностей рака. Минус в том, что и вегетарианство, и в особенности веганство, резко увеличивает риск нехватки витамина В12, железа, цинка и повышает в крови уровень гомоцистеина, поскольку без В12 нарушается его нейтрализация с помощью фолиевой кислоты. Вегетарианцы будут чувствовать себя лучше, обеспечивая дополнительное поступление этих веществ в организм с помощью пищевых добавок. Веганы будут без этих пищевых добавок чувствовать себя плохо. Если нет, то это потому, что они достаточно много хлещут энергетика. Он содержит В12 в довольно высокой дозировке. Для беременных женщин энергетик все же не самый лучший источник витамина В12, а нужен таковой для развития плода непременно. В главе про витамины в книжке в интернете «Кто-то не прав» я говорила вам, что витамин В12 содержится только в животных продуктах. С тех пор ученые провели тщательное изыскания и обнаружили его также в водорослях нори, грибах таки, в соевом йогурте, облепиховом джеме и некоторых соленьях, например, в маринованной петрушке. Его там в любом случае немного. Так и пишут. Мы раньше не находили, потому что нам лабораторные методики не позволяли. Так что если вы беременны, лучше все-таки на это не рассчитывать. Принимать б 12 дополнительно. Как мы уже говорили выше, при недостатке витамина В12 автоматически не хватает и фолиевой, со всеми вытекающими негативными последствиями, такими как неполное смыкание нервной трубки или риск преждевременных родов и низкого веса при рождении. Нехватка витамина В12 при беременности также ассоциирована с разнообразными проблемами со здоровьем ребенка после рождения, в том числе и во взрослой жизни. Такие люди больше склонны к инсулинорезистентности и ожирению, к онкологическим заболеваниям, к нарушениям кровоснабжения мозга и сравнительно раннему появлению деменции. Кроме того, у беременных вегетарианок, тем более веганок, повышается риск нехватки белка, кальция, йода, омеги-3 и витамина D. Но если компенсировать все это с помощью хорошо продуманной диеты, использования ядированной соли и приема биодобавок, то здорового ребенка выносить и выкормить все-таки возможно. Наука разрешает. Пока легко быть хорошей матерью. Наука вообще много чего беременным разрешает и много чего приятного рекомендует. В первую очередь рекомендует двигаться, причем намного, нет, намного больше, чем они это делают. ВОЗ многие годы требует и умоляет, чтобы все люди ходили пешком по крайней мере 150 минут в неделю, 5 раз по полчаса, или интенсивно тренировались 75 минут, 3 пробежки по 25. Это тот порог, после достижения которого физическая активность становится полезной для здоровья. Если он не достигнут, то вопрос ставится противоположным образом. Не движение полезно, а отсутствие движения вредно, приводит к прогрессирующему повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. При этом отвечают рекомендациям ВОЗ лишь 50% мужчин и 37% женщин, а во время беременности и вовсе 32% в начале второго триместра и 12% в начале третьего. Конкретные цифры, понятное дело, могут отличаться от исследования к исследованию, но масштаб проблемы в любом случае впечатляет. Тот факт, что подвижные женщины переносят беременность легче, сам по себе мало говорит нам о пользе движения, поскольку не позволяет отличить причину от следствия. Может быть, они не потому себя лучше чувствуют, что больше двигаются, а, напротив, больше двигаются, потому что исходно более здоровы. Чтобы делать какие-то выводы, следует проводить рандомизированные контролируемые исследования. Вы набираете испытуемых, готовых уделять вам три часа в неделю, случайным образом разбиваете их на две группы, и половина участников в эти три часа занимается спортом, а половина делает что-нибудь еще, например, слушает лекции об уходе за младенцами. Так продолжается всю беременность, после чего вы сравниваете, в какой группе люди были в среднем более благополучны. Таких исследований проведено уже достаточно много, и если обобщить их результаты, то получается, что подвижные женщины набирают во время беременности в среднем на килограмм меньше лишнего веса, а также на 27% реже сталкиваются с гестационным диабетом. В некоторых исследованиях, не только рандомизированных, но и просто эпидемиологических, когда людей опрашивают об их уровне активности, авторы также приходят к выводу, что движение может уберечь женщину от преэклампсии и от гипертонии, предотвратить боли в спине и тазовых костях, снизить вероятность развития депрессии и, в принципе, повысить субъективное качество жизни. В отношении преэклампсии оказывается важнее физическая активность до беременности и, соответственно, то состояние здоровья, с которым женщина в эту беременность вступает. В этом случае каждый дополнительный час движения в день снижает риск на 28% а если взяться за ум только тогда, когда беременность уже наступила, то на 17%. Самыми здоровыми оказываются те, кто двигался 5-6 часов в неделю. Дальнейшее увеличение уровня физической активности принципиального выигрыша уже не приносит. Движение полезно для матери и ребенка, потому что тренирует сердечно-сосудистую и респираторную систему и способствует лучшему току крови через плаценту, причем не только в момент прогулки, но и за ее пределами. Если измерить уровень кислорода, благодаря коронавирусу мы все теперь знаем слово «сатурация» в пуповинной крови сразу после родов, то он окажется тем выше, чем больше шагов в день проходила женщина во время беременности. Несмотря на улучшенное кровоснабжение, дети подвижных матерей не оказываются крупнее, но это рассматривается скорее как плюс. В последнем триместре беременности каждый дополнительный час физической активности в неделю на 4% снижает вероятность рождения ребенка весом более 4 кг, а настолько большой вес – это как раз фактор риска будущих метаболических нарушений. Примечательно, что упражнения во время беременности благоприятны для дальнейшего моторного развития младенца. Если мать занималась аэробными упражнениями трижды в неделю, то ее ребенок в возрасте одного месяца окажется физически развит в среднем лучше, чем 58% всех прочих младенцев. Для ребенка же из контрольной группы этот показатель составит 48%. То есть среднестатистический ребенок развит примерно как среднестатистический ребенок, что логично. Благотворные эффекты сильнее выражены для младенцев девочек. Обычно в возрасте одного месяца мальчики опережают девочек в физическом развитии, но дочери подвижных матерей благополучно их догоняют и даже перегоняют. В том, какая физическая активность при беременности безопасна, а какая нет, можно полагаться в значительной степени на здравый смысл и собственную степень подготовки. Но есть и официальные рекомендации врачебных ассоциаций и Министерств здравоохранения разных западных стран. Они уверенно разрешают ходьбу, пробежки, силовые тренировки, йогу и пилатес, плавание и акваэробику, велотренажер. Канадцы также упоминают в своем перечне ходьбу на лыжах. Не рекомендуется все, что подразумевает риск удара в живот или падения, перегрева или нехватки кислорода. Это, в частности, единоборство, футбол и большой теннис, конный спорт, высокогорные походы, катание с горок, дайвинг, а также любое маньячество типа попытки пробежать марафон на жаре. Бегать марафон вообще не стоит, если вы не делали этого регулярно до наступления беременности. По поводу катания на велосипеде рекомендации разнятся, зависит от того, насколько высоко вы оцениваете риск упасть. Возможно, после того, как живот уже округлился, стоит кататься медленно, аккуратно и только в сухую погоду в пустынных парках. Конечно, призывы как можно больше двигаться относятся именно к здоровым беременным. Если у человека есть серьезные хронические заболевания, например, пороки сердца, плохо компенсированный диабет или астма, а также если беременность протекает со сложнениями, такими как эклампсии предлежание плаценты, истмикоцервикальная недостаточность, то с физической нагрузкой рекомендуется соблюдать осторожность и обсуждать пределы допустимого с лечащим врачом. Даже если вы здоровы как лошадь, все равно во время беременности следует внимательно прислушиваться к себе и прекращать движение, как только вы ощутили одышку или слабость, раскраснелись или вспотели, тем более почувствовали дискомфорт и боль. Если после тренировки появились какие-то необычные выделения, стоит показаться врачу а интенсивность тренировок впоследствии пересмотреть в сторону уменьшения. В то же время традиция в любой непонятной ситуации назначать женщине постельный режим плохо согласуется с современной доказательной медициной. Ограничение подвижности повышает риск тромбоза, способствует деминерализации костей, вызывает психологические проблемы и при этом, согласно большинству исследований, не помогает предотвратить выкидыш или преждевременные роды, равно как и не способствует лучшему набору веса плода. Если вы не привязаны к капельнице, продолжайте ходить пешком, просто аккуратно. Если вы все-таки лежите в постели, это тоже нужно делать правильно. Наука сообщает, что беременные женщины, в особенности с лишним весом, часто сталкиваются с нарушениями дыхания во время сна. Насторожить должно появление сильного храпа или постоянная сонливость в течение дня. В этой ситуации есть смысл проконсультироваться с сомнологом. Перебои в снабжении кислородом во сне не только ухудшают качество жизни женщины, но и могут дурно отразиться на наборе веса ребенка и повысить вероятность преждевременных родов, хотя такие ассоциации выявляются и не во всех исследованиях. Более однозначная опасность для беременной – сон на спине. В этом положении матка давит на нижнюю полую вену, сосуд который собирает кровь от органов брюшной полости и нижних конечностей и доставляет в правое предсердие в результате чего нарушается кровоснабжение всего организма, включая и доставку крови к плаценте. Исследования показывают, что засыпание на спине повышает вероятность внутриутробной гибели плода более чем в два раза по сравнению со сном на левом боку. И чем выше срок, тем серьезнее опасность. Это не означает, конечно, что каждый раз, случайно проснувшись на спине, вы должны мчаться к врачу. Пугающие слова «повышение риска в два раза» на практике означают нечто вроде повышения риска с 0,3% до 0,6%. Конкретные цифры варьируют от года к году и от страны к стране. Но все равно лучше не экспериментировать. В реальности около 80% беременных женщин хотя бы иногда спят на спине и одновременно всего лишь 52% хотя бы иногда занимаются сексом. Остальные воздерживаются на протяжении всей беременности и чаще всего именно из опасений причинить вред плоду некоторые женщины также говорят что не чувствуют желания или считают секс во время беременности некомфортным так вот повредить плоду с помощью секса не то чтобы совсем невозможно но должны быть соблюдены дополнительные условия например можно угробить его вместе с матерью если во время кунилингуса интенсивно вдувать воздух и его во влагалище. в истории медицины описано несколько случаев когда это приводило у беременных проникновению воздушного пузырька в кровеносную систему, часто с летальным исходом. Еще, разумеется, можно заразить беременную женщину гонореей или хламидиозом, что часто приводит к преждевременным родам или гибели плода. Но вот спровоцировать роды, преждевременно или нет, за счет секса как такового, по-видимому, невозможно. Многие врачи и люди считают этот способ действенным, и логика тут есть. Стимуляция сосков должна повышать уровень окситоцина, оргазм сопровождается сокращениями мышц матки, а сперма содержит простагландины, которые также способны стимулировать сокращение мышц. Но на практике интенсивность таких воздействий, по-видимому, оказывается недостаточной. Связь между началом родов и сексуальным контактом не удается выявить ни в эпидемиологических исследованиях, ни даже в рандомизированных контролируемых, где половину пар после 36 недель Специально просят заниматься сексом как можно чаще, но рожают они не быстрее, чем те пары, которым ничего такого не предлагали. Избегайте, кроме того, заниматься сексом в сауне. Вообще будьте осторожны с воздействием высоких температур в первом триместре беременности. Опыты на животных показывают, что повышение температуры вокруг зародыша может вызвать нарушение его развития. Принято считать, что для людей заметные риски начинаются с повышения температуры до 39 градусов Цельсия, и, в принципе, к этому порогу возможно приблизиться просто за счет внешних воздействий, если ими злоупотребить. Исследователи разрешают беременным лежать в горячей ванне, 40 градусов, или сидеть в сауне или парилке, 70 градусов, но просят не делать ни того, ни другого дольше 20 минут. Хуже обстоят дела с собственным повышением температуры. Оно тоже представляет опасность, в полтора-три раза увеличивает риск пороков нервной трубки, сердца, расщелин губы и неба, А избегать его сложнее. Хотя, в принципе, во время беременности не рекомендуется принимать лекарства, потому что ни одна фармкомпания не хочет их на беременных испытывать, а то как бы чего не вышло. Но вот таблетка жаропонижающего при высокой температуре, осторожно предполагают исследователи, скорее снижает риски для плода, чем увеличивает их. Конкретного рекомендованного жаропонижающего они в своем обзоре не называют, и я тем более не буду. Спрашивайте врачей, читайте инструкции, летайте самолетами аэрофлота. Ну, или не аэрофлота. С самолетами так. Среднестатистическая стюардесса за время первого триместра находится в небе 130 часов, совершает 53 перелета, пересекает 34-часовых пояса, проводит в полете 15 ночных часов относительно своего домашнего времени, И получает 13 миллигрей космического излучения. Это в полтора раза меньше, чем от одной флюорографии, но в три раза больше, чем получил бы за то же время человек на поверхности Земли. При этом вероятность выкидыша среди стюардесс не выше, чем среди учительниц, выступивших в роли группы сравнения. Статистически достоверное повышение вероятности выкидыша было зафиксировано только среди тех стюардесс, которым приходилось летать по ночам больше обычного испытывать чрезмерную физическую нагрузку, проводить на ногах более 8 часов в день и наклоняться более 25 раз в день, и чья доза космической радиации была выше средней, например, из-за солнечных вспышек, пришедшихся на их дежурство. Если вы планируете совершить за первый триместр менее 53 перелетов, то всерьез можно не беспокоиться.